Глава 5. Златоград. Владение клана Мамонтовых. Центр города. Ресторан Дары Диониса. 18.55. С последнего посещения заведение претерпело значительные изменения. Главный зал серьезно расширили, провели реконструкцию здания как внутри, так и снаружи. Изменилось меню, теперь в изобилии присутствовала испанская кухня что добавляло определенную изюминку, учитывая, что культура потомков гордых дальга фактически оказалась на грани уничтожения после нашествия чернокожих племен некромантов-хунганов. Но, как и прежде, основным лейтмотивом в ресторане выступала тематика древней Лады. А значит, на стенах возобили барельеф из древнегреческого эпоса, мраморная колоннада, имитация развалин вокруг хаотично разбросанных столиков, картины со сценами из эпохи Гомера и официантки в белоснежных хитонах и кожаных сандалиях. «Я буду салат, не хочу ничего тяжелого», — сказала Инга. «А я рыбу», — откликнулась Тина. Сестры Глинские одинаковым жестом поправили волосы. Официантка что-то быстро черкнула в микроскопическом блокночке, едва видневшемся в узких ладошках. «Мне тоже салат», — сказала Алиса, уточнила. «Что-нибудь полегче с оливками, и чтобы масла совсем немного». На лицах парней промелькнули почти одинаковые ухмылки. Оба глядели на девушек с чувством превосходства и некой толикой жалости. «Рыба, салат», — протянул Юрий. «Все бы вам за фигурой следить. Неужели никогда не уставали от своих диет?» «Вообще не понимаю, как можно каждый день питаться одной зеленью», — шутливо подхватил Ярослав. «Проще умереть, чем так себя истязать. Я бы не выдержал». Инга бросил на него насмешливый взгляд. «Потому что вы, мужчины, слишком изнежены», — сказала она весело. «Любое неудобство, и вы готовы сделать что угодно, лишь бы вернуться к прежнему состоянию привычного комфорта». Тина негромко хихикнула, острый локоток врезался в бок сестре, напоминая не слишком увлекаться. Но парни не думали обижаться. Оба широко ухмыльнулись, показывая, что такого рода подколки их не слишком трогают. «А я буду мясо, Очень, очень много мяса», — Юра подмигнул Тине и непременно со специями, чтобы все горело и пылало после каждого кусочка. Тина приняла игру и соблазнительно провела кончиком языка по слегка припухлым губкам. Юрий неосознанно сглотнул, очень уж получилось сделать это у девушки. Заметивший мимолетный обмен ударами Ярослав жизнерадостно рассмеялся. Большой, высокий, широкоплечий, добродушный, он лучился радостью и весельем. Такие всегда нравились девушкам. Ярослав входил в правящий род клана шуйских. Сильный воздушник, восходящая звезда екатеринбургского клана, успевший отличиться в американской кампании и завоевавший уважение среди своих и чужих за проявленную умелость и храбрость в бою. Идеальный кандидат для будущего брака. Юрий имел более скромное происхождение. Клан Нечаевых не сумел удержаться в числе сильнейших великих родов и после войн господства был вынужден пойти под руку гагариных спасаясь от тотального истребления. И тот, и другой относились к так называемым истинным магам, рожденным от родителей, имеющих дар. Знали друг друга с детства, дружили и не теряли связь даже после известных событий, вознесших одни магические роды до статуса великих, а других низвергнувших до положения подчиненных. В сложное время и дружба, прошедшая проверку кошмарными потрясениями, Как подозревала Алиса, последнее произошло исключительно благодаря настойчивости Ярослава. Юрий вполне мог пойти по пути страха и ненависти к представителю одного из великих родов и впоследствии натворить глупостей. Но старый друг удержал от безрассудства, подставил плечо и убедил, что нужно жить дальше. Харизматичный, спокойный, уравновешенный, умеющий быть чутким и сострадательным, при этом не мямля и уж точно не слабак. Ярослав выглядел идеальным мужчиной и превосходно подходил на роль будущего мужа одной из сестер Глинских. Да, сидящие за столом еще этого не знали, но они собрались сегодня не просто так. Точнее, девушки, конечно, о чем-то догадывались, уже давно зная княжну. Им прекрасно известно, что клан Волконских до сих пор входил в Орден Крови, организацию, в последнее время уверенно восстанавливающую политическое влияние после Великого Откровения. А появление в их небольшой компании новых лиц – лишний повод задуматься так как ни Ярослав, ни Юрий раньше не входили в близкий круг знакомых ни одной из трех девушек. Клан Глинских владел стихией леса и занимал очень большую нишу на рынке выращенных с активным применением магии растений, многие из которых обладали омолаживающими и целебными свойствами. Клан небольшой, не слишком сильный в военном плане, не слишком влиятельный в политическом, но зато обладающий таким важным достоинством, как финансовый достаток. Многие с готовностью выстраивались в очередь, лишь бы успеть приобрести их редкую и эксклюзивную продукцию. А с недавнего времени они еще занялись косметикой, что тоже будет приносить баснословные прибыли, тем самым еще больше увеличивая состояние глинских. Конечно, до тех же самых мамонтовых или курбатовых им далеко, но ведь, как говорится, и Москва не сразу строилась. Шаг за шагом и они достигнут могущества. На данный момент клан Лисовиков являлся крепким середнячком среди остальных русских родов и имел хорошие перспективы значительного роста в будущем. Орден Крови возрождался, полностью оправдывая свое второе название, возвращая былое величие и влияние. «Здесь прекрасно готовят и мясо, и салаты», — проронила Алиса, подводя черту под разговором о кулинарных предпочтениях. Острый на язычок Инга зачастую не знала, когда остановиться — и вполне могла зайти слишком далеко в язвительных замечаниях. «Не сомневаюсь», сверкая белозубую улыбкой, сказал Ярослав, бросая на княжну долгий взгляд, где так, своему ужасу, успела заметить искорки заинтересованности. Она специально сегодня оделась попроще и применила макияж, чтобы не подчеркнуть красоту, а ее пригасить, спрятавшись за мелкими штрихами несовершенства. В отличие от двух веселых сестричек, которые сегодня блистали. В ее планы не входило увлечение Шуйского собой, наоборот, ему предназначалось увлечься кем-то из Глинских. На высоком уровне уже давно все решили, но в последний момент кто-то из верхушки хозяев Екатеринбурга решил не идти напролом в привычной манере сватовства, ставя молодоженов перед фактом предстоящего брака, а обыграть все более тонко. Княгиня Волконская, да и то проведшая успешные переговоры с Глинскими, подумала и согласилась, поручив дело дочери. Что Алиса и сделала, решив не усложнять и организовать встречу в качестве скрытых смотрин. «Ярослав недавно вернулся с последнего собора, где проходило очередное обсуждение уложения», — объявила Алиса. Инга и Тина оживились. Близость к власти всегда интриговала, вызывала возбуждение, а новости политики привлекали, особенно если оказывались связанными с новым миропорядком. Буквально за минуту бедного Шуйского забросали тонны уточняющих вопросов порой переходящих в прямые требования поделиться подробностями. «Кодекс правил», — насмешливо протянул Юрий. «Они будут принимать его целую вечность, никогда не договорятся». «Ты не прав, друг», — возразил Ярослав. «Новый свод законов уже на конечной стадии формирования. Многие князья уже готовы поставить под документом подпись, о чем во всеуслышание неоднократно объявляли. Просто необходимо еще внести некоторые уточнения». По лицу Юрия пробежала ироничная улыбка и обоснование, а затем в подробностях обсудить аргументацию, детализацию и мотивацию, и еще бог знает что, лишь бы оттянуть миг оформления кодекса в юридической плоскости. Никто не хочет связывать себе руки подписанными бумажками. Споры на что угодно, уточнять они будут еще не один месяц, пока дело действительно не сдвинется с мертвой точки. Не стоит быть таким скептиком, капризно надула губки Тина. Алиса правильно подгадала момент и, между прочим, обмолвилась, что клан Глинских активно поддерживает проект Орловых по объединению русских земель. Наживка сработала молниеносно. Хватило намека, чтобы будущий жених перестал пялиться на княжну, полностью переключив внимание на смешливых сестричек. Образ двух смазливых девиц, склонных к заигрыванию, потускнел, сменившись потенциальной возможностью. В сопроводительной справки указывалось, что кроме легкого характера молодой член правящего рода шуйских имел изрядную долю амбиций по поводу восхождения в клановой иерархии что особенно важно стремление базировалось не на тщеславии и не жажде обретения власти как обычно бывало в похожих случаях а на искренней вере сделать родной клан лучше ярослав был идеалистом мы непременно добьемся своего уверенно заявил княжеч улыбаясь во весь рот сначала инги а потом и Тини. Да, он был идеалистом, но еще и реалистом, и отлично понимал, что укрепление личных позиций в клановых структурах крайне необходимо, если он хотел, чтобы его воспринимали всерьез. По губам Алисы скользнула улыбка. Умный мальчик наверняка догадался, что к чему, но все равно с радостью заглотил наживку. Не подал вида, решив использовать ситуацию к собственной выгоде. На той расчет. Психологи Волконских дали верные рекомендации. Действительно хватило буквально пары удачно брошенных фраз, чтобы обе стороны заинтересовались друг другом. В этом и состояло искусство подчинения. Объекты думали, что это их независимое решение, что они самостоятельно пришли к определенному выводу и что они это делают добровольно. А на самом деле дым и мираж правят бал в любых отношениях. И вполне возможно это принесет результаты. И в ближайшем будущем появится еще одна молодая семья, что соединить два клана родственными связями. Ведь, несмотря на великое откровение, кровные узы оставались кровными узами. Другой вопрос, что будет в дальнейшем и как проявит себя их потомство. В принципе, обе генетические линии обладали неплохим потенциалом. Алиса поймала себя на том, что рассуждает с точки зрения координатора родовых программ, и мысленно усмехнулась. «Правильно говорят, дурная привычка заразительна?» Слишком много она в последний месяцы общалась с матерью. Тем более в современных реалиях при постоянном появлении новых одаренных все разработки круга возрождения можно смело отправлять в утиль. Как минимум, необходима жесткая корректировка генеалогических исходных данных, собранных по совершенно другим критериям. Дивные земли канули в небытие. Слишком много появилось способных управлять неведомым. «Смотрите», — Юрий кивнул в сторону выхода, Мамонтовы вы пожаловали». Через широкие двустворчатые двери входила небольшая компания молодых и не очень людей, сплошь одетые в дорогие костюмы. Сверкали бриллиантовые заколки в эксклюзивных галстуках ручной работы. Из-за манжет шелковых сорочек робко выглядывали шикарные часы стоимостью в хороший автомобиль. Редкими звездочками сверкали золотые запонки. «Поужинать зашли», — откликнул Синга, без особого интереса провожая взглядом группу ментатов-финансистов от которых так и веяло запахом дорогого табака, парфюма, фьючерсов и биржевых котировок. В следующую секунду выражение безразличия слетело с лица одной из сестер Глинских. В следующую секунду выражение безразличия слетело с лица одной из сестер Глинских. Вслед за мамонтовыми в проеме дверей появилась фигура, одетая куда более экзотично. «Ледышка», — едва слышно прошептала Инга, привлекая внимание Тины ударом острого в бок. Девушка в серебристо-белых свободных одеяниях необычного дизайна прошла к самому дальнему столику, не обращая внимания на скользившего рядом метродотеля, угодливо показывающего путь. Алиса обернулась. Сердце предательски ёкнуло. Где-то глубоко внутри появилось странное тревожное ощущение. «Полина Строганова», — сказал Юрий самодовольно добавил, «я как-то встречался с ней. Ничего так, девочка. Правда, слегка заносчиво, строит из себя не весь что» но, думаю, при должном усердии эту кобылку вполне можно обкатать. И засмеялся, довольный скабрезной шуткой. Инга и Тина поддержали его смешками. Ярослав и Алиса, наоборот, остались серьезными. Княжна Волконская вовсе нахмурилась, недовольной тем, что в ее присутствии говорится нечто подобное. Она знала, что частенько за неосторожно сказанные слова мог пострадать не только тот, кто их изрек, но и те, кому не повезло в этот миг оказаться рядом. «Я бы на твоем месте так не шутил», — хмуро бросил Ярослав. Все еще посмеиваясь, Юрий с недоумением покосился на приятеля. «О чем ты? Да наш далеко». «Порой у стен бывают уши», — прошептала Алиса, разозленная идиотской выходкой младшего Нечаева. Тина и Инга вопросительно посмотрели на подругу, только сейчас заметив, что красавец Шуйский тоже не поддержал веселье. «Ой, да ладно, что она нам сделает?» — отмахнулась Тина, беря бокал с розовым вином. «Много чего», — туманно протянула Алиса. Тина бросил на нее изумленный взгляд. «Но «Ну не будет же она нас тут убивать, в самом деле», — нервно хихикнула она. Княжна неопределенно пожала плечами. «Вообще вся эта ситуация ей категорически не нравилась. Привольные шуточки в отношении одного из боевых магов холодного предела, к какому бы Пол тот не относился, никогда и ни для кого не заканчивались хорошо». «Надо быть отбитым на голову или ничего не знать о ледышках, чтобы позволять себе подобную глупость». «Ой, да ладно вам, я же просто дурачусь», — Юрий примиряюще развел руками. Ярослав покачал головой. «Дуэльный кодекс тоже будет прописан в вложении, учти, друг». И рассмеялся. Заразительный смех против воли вызвал улыбки у всех, заставляя забыть о неприятном инциденте. «Скажи спасибо, что тебе не приходилось встречаться с ними в бою». «Ледышки грозные противники, заслуживающие уважения», — сказал Шуйский. «Ну, Алисе лучше это знать», — заметила Инга, многозначительно глядя на Книжну Волконскую. Оба парня, не сговариваясь, повернулись к ней с вопросом в глазах. «А вы не знали? Наша Элис была практически замужем за одним из владык холдов, продолжила Инга с лукавой улыбкой. «За кем? Кто?» И Юрий, и Ярослав жаждали вызнать подробности. Алиса из-под тишка показала Инге кулак, обещая расплату за излишнюю разговорчивость старой подруги. За Виктором Строгановым торжественно объявила Инга и не думая пугаться. «Точно, как я мог забыть!» — Ярослав хлопнул себя по лбу. «Я же видел сюжет о торжествах в чертогах льда!» В этот момент Тина глядела в дальний конец зала, что-то увидела там и с усмешкой обронила. «Вспомни, дьявола он и явится!» Обходя стойку регистратора со стороны запасного хода, легкой походкой шел тот, кого они только что обсуждали. Виктор Строганов собственной персоны заходил в зал с явным намерением присоединиться к сестре за удаленным столиком. «Близнецы!» — проворчал Ярослав. Алиса бросила на него изучающий взгляд. Выглядел молодой шуйский, почему-то недовольным. Неужели успели где-то пересечься? Если да, то неудивительно, что воздушник не слишком рад встрече. Она знала, что при желании Виктор мог быть крайне неприятным собеседником, а еще жестоким и весьма неуступчивым. Алиса вновь посмотрела на бывшего жениха, благодаря расположению столика он их пока не видел. Двигался принц Строганов обманчиво, медленно и плавно, экономно, словно не желая тратить энергию на такой пустяк, как ходьба. Глядя на Виктора, Алиса неосознанно сравнила его с сидящим рядом Ярославом и после секундного размышления вынужденно признала что представитель Шуйских серьезно проигрывал лидышки, И дело вовсе не в габаритах, и физической силе. В этом отношении Ярослав бесспорно выигрывал. Просто при взгляде на него не возникало ощущения опасности, что надвигается на тебя с неторопливой неспешностью всесокрушающей бури. А при взгляде на Виктора это ощущение было. Причем мгновенно. Его фигуру словно окружала аура скрытой угрозы, готовой смести любого, кто встанет у него на пути. В этом отношении Ярослав походил на мохнатого Синбернара. Большого, сильного домашнего пса, но при этом где-то немного добродушного. Такие радостно виляют хвостом при встрече и всегда готовы подставить голову для поглаживания. Виктор же скорее напоминал волка. Серого хищника, что всегда остается в движении, находясь в поисках свежей добычи. К такому лучше не тянуть руки и не пытаться погладить, в ход сразу пойдут когти и клыки. И при всем при том, оба молодых мага являлись воинами, что делало разницу еще более любопытной. «Он вроде неплохо проявил себя при осаде Хьюстона», — слинцо изрек Юрий. «Они взяли город», — поправил Ярослав. Добавляя, что другие кланы не могли похвастать такими успехами, не стал неприятно вспоминать достижения других. «Какая разница? Победу все равно добыли в Вашингтоне», — поморщился Нечаев. Олесе почему-то стало обидно забывшего парня. «Не напомнишь, а ваш клан в штурме, какого города принимал участие?» С любезной улыбкой осведомилась она. Ярослав бросил на нее осуждающий взгляд. «Ах да, я забыла. У вас теперь вассальные отношения с Гагаринами. Они не пожелали брать на войну тех, кому не доверяют». Все так же лучезарно улыбаясь, промолвила Алиса. Лицо Юрия пошло пунцовыми пятнами. Видно, что парень готовился взорваться потоком отборной брани. Понимая, что это ни к чему хорошему не приведет и только испортит вечер, княжна быстро взяла себя в руки. Впрочем, ты прав, эту победу одержали в Вашингтоне общими усилиями всех патриархов. Незначительная пауза и маленькая пилюля самоуничижение от слабой женщины. В чем, к моему великому сожалению, Волконские тоже не принимали участие. А закрепить, как и многие другие славные роды русских колдовских кланов. Уловка сработала, словесные кружева уняли злость. Юрий откинулся назад, подхватывая бокалы, что-то негромко бормоча себе под нос. Кажется, насчет дурных баб и их языка. Грубо, но не так важно, цель достигнута, ссора погашена в самом зародыше. Хотя, если бы она сама сдержалась, то и ничего гасить бы не пришлось. И зачем провоцировала? Неужели и правда приняла так близко к сердцу попытку преуменьшить вклад бывшего жениха в общую победу в американской компании? Она знала ответ. Он даже себе не хотела в этом признаваться. Несмотря на расставание, у нее все еще сохранились чувства к Виктору. Не помогло ни время, ни долгие наставления матери. Ей так и не удалось обучиться искусству контроля эмоций по собственной воле. Нельзя по щелчку пальцев разлюбить и забыть. Что, по мнению княгини Волконской, полная чушь и всего лишь девичья дурость, которая непременно пройдет с возрастом. Между тем, зал ресторана постепенно заполнялся посетителями. Дары Дионисия оставались заведением закрытого типа, куда не пускали обычных людей. Подобный подход кому-то казался варварским и несуразным, но хозяева, помнящие времена, когда на месте Золотограда еще стоял небольшой купеческий городок, где жили исключительно маги, с аристократической небрежностью отметали любые претензии, стоя на своем и не поддаваясь общественному давлению. Инга и Тина весело щебетали с Ярославом. Юрий все больше отдавал предпочтение вину. Алиса поддерживала беседу, чутко отслеживая, чтобы знакомство шло гладко. Изредка она бросала мимолетные взгляды в сторону столика Строгановых, где, судя по лицам брата и сестры, шел довольно напряженный разговор. Гул голосов перемежался звуками живой игры на большой арфе, чьи струны размеренно перебирала девушка, одетая в наряд нерид. Казалось, ничто не может нарушить плавность течения вечера. Пока внезапно, совершенно неожиданно для всех гостей, посреди зала не остановилась одна из официанток и не начала что-то громко кричать. Сначала никто не понял, что именно она выкрикивала, но чем дольше она орала, тем тише становилась вокруг, и тем понятнее звучали слова, складываясь в цельные фразы. «Нет извращению магии, она подавляет и разрушает. Магия — это скверно современного мира, она губит людей». К ней уже бежала охрана, которая никак не ожидала, что придется заниматься нарушителями в самом зале. Всех подозрительных отсеивали еще на стадии парадного входа. Но что самое главное, небольшая фигурка, азартно выкрикивающая лозунги, совсем не испускала негативных флюидов. Эмоциональный фон оставался в спокойном состоянии, показывая, что скандалистка не испытывает к сидящим за столиками ярко выраженной ненависти. Послышались несмелые смешки. Многие решили, что это какое-то представление или розыгрыш, и что сейчас кто-нибудь выйдет и все объяснит. Все дружно посмеются, и вечер продолжится. Не вышел. Не объяснил. Вместо этого, видя, как к ней подбегают охранники, девушка в форменном одеянии, состоящем из белого хитона и кожных сандалий, вдруг наклонилась, задрала подол и сдернула с загорелого бедра толстый ремешок. Ремешок крутанулся, плотно оборачиваясь вокруг сжатой ладони. Ладонь взлетел над головой. За свободу людей! Как-то удивительно спокойно на фоне прежних выкриков провозгласила официантка и с силой сжала кулак. В следующую секунду здание ресторана отряс мощный взрыв.